Первое. Практически не рассматривался и не обсуждался факт необъяснимого гуманизма террористов, которые решили взорвать здание ВТЦ в 8.45, а не скажем в 10 часов утра, когда на своих рабочих местах в офисах находилось бы от 32 до 40 тысяч человек, причем так называемый цвет мировой финансовой элиты, а коридоры здания были бы заполнены тысячами посетителей. Но нет, гуманные террористы выбирают время, когда рабочий день еще не начался, и в зданиях был в основном только технический персонал и незначительное число служащих. Второе. В зданиях ВТЦ. По данным израильской газеты «Иерусалим пост», работало более 4 тысяч израильтян. При этом, видимо, желая отвести подозрения от евреев, президент Буш официально заявил о 130 погибших израильтянах. Однако его опроверг корреспондент New York Times Эрик Липтон в своей статье, а также Алан Пинкус, генеральный консул Израиля в Нью-Йорке, который признал 21 сентября 2001 года, что там погиб только один единственный израильтянин. Кто же предупредил израильтян, чтобы они не спешили на работу утром 11 сентября 2001 года? 3. Происходящее. Как в телешоу вживую снимали с разных ракурсов десятки видеокамер. Более того, когда полиция сообщила о задержанной группе израильтян, снимавших на видеокамеру с крыши здания в Бруклине налёты Боингов и разрушение ВТЦ, следственные органы Нью-Йорка просто отмахнулись от этого, а промелькнувшее об этом телесообщение больше ни разу не появилось. В этой связи читателю необходимо напомнить о трагедии в Чернобыле и почитать в книге Голгов России схватка за власть, о подобных ребусах той трагедии. Четвёртое. По данным американской телекомпании Fox, у неё оказались секретные документы ФБР о том, что среди задержанных на территории США иностранцев в ходе следствия по делу о терактах 11 сентября Около 60 человек оказались гражданами Израиля, которые являлись активными агентами израильской армии или разведки. И, по мнению Бюро расследований, занимались в США шпионажем. Американское агентство Fox News выдало информацию об израильских шпионах в интернет. Однако на него немедленно было оказано жесточайшее воздействие, и оно уже через день после передачи сняло эту информацию со своего сайта в интернете и даже изъяло её из архива. Агентами ФБР было точно установлено, что израильские агенты жили во Флориде на одной улице с террористами и очевидно контролировали их передвижения и прослушивали телефонные переговоры. Сотрудники агентства по борьбе с наркотиками, службы иммиграции и натурализации ФБР, давшие интервью агентству Fox News, заявили, что рассматривать шпионаж из Израиля и даже предлагать сделать это равносильно концу всякой карьеры в органах правопорядка. Однако полностью замять этот скандал не удалось. Разоблачение разведсети израильев в США показали, что она в своей работе была связана с израильско-организованной преступностью, занятой торговлей наркотиками, проституцией и контрабандой алмазов. В начале 2002 года в ряде городов Калифорнии, Флориды, Техаса и Арканзаса были арестованы, а затем высланы из США 120 молодых израильтян, бывших сотрудников разведки, проходивших обучение в различных американских университетах. Зная, какую роль играли хасиды хабада в провокациях с путчем ГКЧП в Москве в августе 1991 года, нельзя обойти вниманием откровения бывшего раввина Ходасса в своей книге Еврейский синдром в части событий сентября 2001 года в Нью-Йорке. За 6 дней до терактов в Нью-Йорке, 5 сентября 2001 года, в Москве состоялась встреча Ариэля Шарона с президентом Путиным. А затем, о чём мало кто знает, состоялась другая встреча, на которой глава правительства Израиля Шарон с хабадским иудеонацистом по совмествительству исполняющим обязанности главного раввина в Сия Руси Бер Лзаровым. Через 6 дней после памятной встречи в Москве 11 сентября весь мир заговорил о столкновении цивилизаций. Невольно напрашивается мысль, что в Москве встречались два авиадиспетчера, согласовавших окончательный маршрут полета митсво-самолетов. 5. Совсем уж непонятен и отказ американцев допустить к спасательным работам иностранных специалистов, имеющих гораздо больший профессиональный опыт такого рода, чем у их американских коллег. Хотя американцы, как правило, стараются вовлекать в свои глобальные дела другие страны, возможно, они боялись, что иностранцы могут натолкнуться на такие подозрительные факты, которые могли бы раскрыть некую тайну, которую официальные власти тщательно скрывали ото всех. Шестое. Про тараненные башни в ВТЦ горели, но не рушились, как отмечал французский писатель и следователь этого теракта Мейсан. В одной из башен находилась подпольная штаб-квартира разведывательного управления. Её работа была раскрыта, и после того, как ЦРУ направила лайнеры на ВТЦ руками своих арабских агентов, и здания не рухнули, их подорвали. Для подстраховки башни были дополнительно заминированы на разных этажах, а взрывные устройства активированы. Тем более, что все видели на телеэкранах, как горела верхняя четверть здания. И вдруг башня в одно мгновение рухнула вниз, как от одновременного подрыва в его нижней части. Теорию властей о том, что сгорание горючего самолётов резко подняло температуру горения, что металлические конструкции расплавились, резко отвергли пожарные Нью-Йорка, которые доказали, что конструкции здания могли долго сопротивляться огню. Более того, пожарники заявили, что слышали взрывы у основания башен, а знаменитый эксперт из Горно-технологического института Нью-Мексико, Ван Ромеро, сделал однозначный вывод, что подобное обрушение могло быть вызвано только взрывчаткой. 7. Особенно потрясает нелепость с тараном здания Пентагона. Тот же Мэй Сан в своей книге «Чудовищная махинация» утверждает, что не боинг рухнул в пентагон, а здание целенаправленно взорвали американские спецслужбы. Площадь фронтальных повреждений в стене Пентагона намного меньше размаха крыльев боинга. Маловата воронка, оставшаяся на земле после взрыва, да и количество жертв не соответствует той толчее, которую можно было наблюдать в разгар рабочего дня. Можно привести ещё несколько десятков абсурдностей, доказывающих, что это не удар террористов, а сверхсекретная операция организации такого уровня, по сравнению с которой даже ЦРУ выглядит цыплёнком. А такая суперорганизация в мире только одна Комитет 300 которая может отдавать приказы любым чинам ЦРУ, МИ-6, МОСАДА, ПЕНТАГОНА и высшим чиновникам вплоть до президентов разных стран. Ведь так называемые террористы располагали даже идентификационными кодами и шифрами Белого дома и ВВС-1, самолета президента и рядом других высших секретов США. Что уж тогда говорить об абсурдных пластмассовых ножах для резки бумаги, якобы находившихся в руках террористов, как будто среди пассажиров Боинга были только дети и не было мужчин, готовых вступить в схватку с террористами, вооруженными таким оружием о сложных манёврах самолёта перед тараном зданий, которые с большим трудом могли выполнить только опытные пилоты, что явно указывает на наличие маячков в ВТЦ, которые вели самолёты на цель. Существование подобного маяка в ВТЦ было установлено радиолюбителями, поймавшими этот сигнал. Его обнаружили потому, что он создавал помехи в передачах с телеантенн, размещённых на башнях или бездействие ВВС США, которые в течение первого часа после угона самолётов не получили приказа на взлёт из-за якобы выведенной хакерами компьютерной системы управления движением воздушного транспорта. А где чёрный ящик от упавшего на Пентагон самолёта? При этом надо заметить, что УДВТ была выведена из строя не локально в одном штате, а А по всей стране. Что по заявлению полковника Груген штаба ССР в отставке, специалиста в этом вопросе невозможно сделать без агентуры внутри этой самой службы. Нельзя обойти главный факт того, что Джордж Буш знал о терактах ещё до их совершения. По его собственному заявлению, он видел съёмки первого удара до того, как был совершён второй. Эти кадры не могли быть теми, которые случайно сняли Джун и Гедеон Наде, пишет Мэйсан в своем расследовании. Братья Наде остались снимать в этот-це весь день. Их видеокадры были переданы в эфир лишь 13 часов спустя агентством ГАМА. То есть... 10 идёт о секретных съёмках, которые были переданы Бушу немедленно в зал безопасной связи, оборудованный заранее в начальной школе. Из-за его визита, значит, спецслужбы заранее знали о предстоящем теракте. Поэтому стоит ли удивляться тому, что спустя 5 или 6 часов после падения небоскрёбов, когда ещё не пахло никаким расследованием, вся Америка, в том числе и власть, были в шоке. Из правительственных спецслужб пошли заявления о том, что ответственность за теракты лежит на Аль-Каиде и лично на Усаме бен Ладене. А затем Джорджем Бушем будет объявлено о начале крестового похода против международного терроризма, чтит мусульманского мира. И провозглашён и удобольшевицкий призыв времён гражданской войны в России. Кто не с нами, тот против нас. Аналитики спецслужб разных стран, в том числе и России, убедительно доказали, что боевикам аль-Каиды, сидящим в пещерах Афганистана и скрывающимся в горах Пакистана, и через сто лет не провести такой масштабной операции. Это дело рук заговора высших кругов мировой олигархии, обладающих огромными финансами для оплаты любой, даже фантастической операции, а также дело рук спецслужб, способных подобрать и исполнителей, и весь обслуживающий такой операции персонал. Накануне терактов в Нью-Йорке Мировые олигархи решали проблему глобального мирового кризиса, из которого можно было бы выйти только путём войны или широкомасштабных ударов возмездия, способных решить как экономические, так и политические вызовы 21 века. И вот здесь, читатель, вернёмся к небезызвестной иудофашистской ветви сионизма хабаду который держит за горло не только Россию, но и в первую очередь Америку. Как помним чуть ранее в этом разделе о событиях в Москве в августе 1991 года приводились замечания Харьковского раввина Ходоса о подаренном ему в Нью-Йорке красочном альбоме под названием «Один час сорок лет», выпущенном Хаббатом в Нью-Йорке в 1989 году. Кодас акцентировал внимание читателей на том факте, что в этом альбоме не было случайных фотографий. Все имели знаковый характер, как и снимок хабадского центра в Мариной роще в Москве, который спустя время там действительно построили. Так вот, в этом альбоме была фотография двух гигантских башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Рядом с которыми было знаково помещено фото Седьмого Любавичевского ребе, главаря Хабада. Помещён как раз в том месте, куда будут нанесены удары Боингами уже в 2001 году. В самый раз напомнить о важнейшем историческом событии, которое подконтрольный сионистам пресса тщательно замалчивала. Как раз накануне трагических событий в Нью-Йорке и Вашингтоне, в Дурбане, ЮАР, под эгидой ООН проходила Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дискриминации и ксенофобии, в которой приняли участие представители более 150 стран мира. Там была разработана резолюция, осуждающая сионизм как расовую идеологию и называющая Израиль агрессором и врагом всего арабского мира. Несмотря на то, что резолюция была одобрена всеми странами мира, США и Израиль заблокировали ее принятие. Но от этого ничего не изменилось. И мы все должны знать, весь мир объявил сионизм врагом всего арабского мира, а если смотреть на эту проблему как на мировую, касающуюся всех народов Земли, то и врагом человечества, и еврейского народа в том числе. События в Нью-Йорке прервали работу этой конференции, и в один день, по воле мировых заговорщиков, Израиль и США и их врагов арабов превратились в их жертвы. Воступив в Америке первое право разбираться с мусульманским миром, Израиль открыл второй фронт против палестинцев, назвав Арафата у Сама бен Ладена номер 2. Совершив международный разбой против Ирака и получив вместо поставленных целей сотни убитых и тысячи раненых американских вояк в результате народного восстания, стратег Джордж Буш решил вместо одного Ирака реформировать весь Ближний Восток, собрав в конце мая 2004 года в Белом доме в честь памяти Черчилля родственников последнего члена в своей администрации конгрессменов Буш произнёс свою Фултоновскую речь. Сравнив себя с Черчиллем, он так описал ситуацию: Черчилль возвестил миру об опасности коммунизма и призывал всех на борьбу с ним. А я говорю, что и исламизм Это угроза свободе, и знаю, как его победить. Ближний Восток надо демократизировать. Ничтожное и умственно деградированное существо, озвучила главную стратегическую задачу мировых заговорщиков на ближайшие десятилетия, прогнившие американские семьи, как говорит Колман связанные дьявольским партнерством в семейный бизнес Буш и Бен Ладенов, насквозь коррумпированные и барахтающиеся в грязной роскоши превратились в то, что ныне известно как Восточный либеральный эстеблишмент, члены которого под чутким руководством и управлением британской короны управляли и продолжают управлять этой страной сверху донизу через своё тайное параллельное правительство высшего уровня, которое связано теснейшими узами с комитетом 300, абсолютно тайным обществом. Потому Чем быстрее рухнет Америка, его главный оплот, тем больше шансов спасти мир.